Глава восемнадцатая Мила Она ощущала покой. Ничего не болело. Это было первое, что она ощутила, постепенно приходя в сознание, еще до того, как рискнула открыть глаза. Она должна это сделать просто чтобы убедиться, что не спит, что Ролан и Кирим не ожидают, когда она проснется, что ей не придется снова слышать, как кричит рая. Но когда она ощутила тепло мим и пана у шеи и в ногах, услышала их тихое урчание и сопение, на глаза у нее — Невольно навернулись слезы. Они текли по ее щекам, и Миле пришлось прижать руку к губам, чтобы не разрыдаться. Мила не знала, где находится, но чувствовала, что она в безопасности. Ведь Мим и Пан спокойно лежат рядом с ней. Открыв глаза, она поняла, что ни потолок, ни стены, ни кровать ей не знакомы. Но это место выглядело мирно. Все было хорошо. Отдавшись чувству облегчения, она решила еще немного полежать. Вскоре услышала, как открывается дверь, и в комнату ворвался Ашер. Она села, отодвинув мим и пана в конец кровати, неотрывно глядя на него. Она ощутила укол страха. Вдруг Ашер исчезнет. Но он был рядом. Мила то ли не переставала плакать, то ли сейчас по-настоящему начала. Ей было все равно. Слезы не являлись проявлением слабости. И она плакала, потому что ей нужно было дать выход всему пережитому. Безнадежности, страху, облегчению, стыду, чувству вины и радости тоже. Эмоции захлестнули ее, и Мила попыталась не утонуть в них. Не говоря ни слова, Ашар подошел к ней, присел на край кровати и обнял Милу. Он крепко прижал ее к груди, и Мила глубоко вдохнула его запах, чувствуя, как его рубашка промокает от слез, которым нет конца. Ее пальцы вцепились в шелк, и она мимоходом заметила, что у нее ничего не болит, что она не чувствует, ни ушибов ни ран, что боли больше нет. Кроме того, она чувствовала себя чистой и отдохнувшей. Да, она была в безопасности. Когда Миле, наконец, удалось успокоиться, она подняла голову и посмотрела Ашеру в глаза. Он отпустил ее медленно, словно неохотно. Мила охнула, когда Ашер поцеловал ее в лоб и нерешительно улыбнулась, когда в его руке материализовался носовой платок. Перчатка? Мила помедлила, провела пальцами по тонкой черной коже и тут же ощутила шрамы, которые проступали под ней, а затем и те, которые не могла, скрыть рубашка. Мила бросила на Ашера вопросительный взгляд, но он лишь покачал головой. Позже. Мила спросит об этом позже. Наконец она взяла у него платок, совершенно неподобающим образом высморкалась. Ей было все равно, как это выглядит, а Ашер лишь рассмеялся. Наконец слезы прекратились, и она отложила платок. Но, возможно, с этим она слишком поспешила. Потому что как только она ощутила на своих щеках теплую ладонь Ашера и кожу перчатки, когда он коснулся ее лица, словно ценнее его ничего не было в мире, Мила снова почувствовала комок в горле. Рядом с Ашером... Мила была просто милой, а не необычной девушкой, на которой лежало проклятие. Никакой-то ненормальной. Он не исцелил ее от проклятия, но показал ей, что она в этом не нуждается. Потому что она хороша такой, какая есть. — Привет! — невнятно произнесла она, не в силах выговорить что-то еще. — Привет, — ответил он с легкой улыбкой. Она отчетливо прочитала в его глазах, в них бушевал золотой огонь, как и тогда, когда она коснулась его крыльев, что он, как и она сама, хочет сказать еще так много. Я думал, что опоздал, прозвучало в ее мыслях. Он говорил с ней, не разжимая губ. Мила заметила, что в комнату вошел еще кто-то, но не хотела отводить взгляд Аташа. От «Мне жаль, мне так жаль!» Словно мантру она повторяла эти слова, и он снова обнял ее. «Ты ни в чем не виновата», — произнес он. Но Мила понимала, что это не так. Она была виновата во всем, она и ее проклятие. Ролан знает. Ашер должен это знать. Он осторожно отодвинулся, и Мила не стала протестовать. Он провел кончиками пальцев по ее лицу, и ей это было приятно. Но когда он откинул с ее лица прядь волос, она, вздрогнув, испуганно отшатнулась. Он тут же застыл. Зажмурившись, она попыталась прогнать из памяти образ Ролана, прикосновение его пальцев к коже, то, как он хватал ее за волосы. Его запах, его вонь. «Милая!» — вслух произнес Ашер. И Мила едва осмелилась снова поднять на него взгляд. Но он хотел этого, просил ее об этом. «Я уничтожу его. Я хочу, чтобы ты это знала». Глубокие и темные, Спокойные и уверенные слова сорвались с его губ, как воины в доспехах, отправляющиеся на битву. Он умрет, и я приложу к этому руку. Пусть не ждет от меня милосердия. Я хочу, чтобы ты знала, что за чудовище живет внутри меня. Ну, отлично! Раздалось из-за его спины, и Мила узнала голос. Она посмотрела в сторону двери и увидела, как Цито закатил глаза. «Значит, я могу забыть про свою месть. Я думал, у меня тоже есть кое-какие права на Ролана». Цито ухмыльнулся, и Мила тоже рассмеялась. Ей было хорошо. Очень хорошо. Ашер немного отодвинулся, чтобы Мила могла лучше осмотреться в комнате. Она увидела еще одну кровать, на которой... Рая! Испуганно посмотрев на нее, Мила хотела вскочить, но Ашер удержал ее. — С ней все в порядке. Цито подошел к Миле и, к ее удивлению, поправил ей волосы, а в следующее мгновение поцеловал ее в макушку. «Меня по-настоящему возмущает, что даже Цито разрешается прикасаться к Миле, а на меня рычат, стоит только подойти». Этот голос был Миле незнаком, так что она принялась оглядываться в поисках его источника. Похоже, ее озадаченность и удивление были заметны, но она не могла их скрыть. Человек, который появился в дверях и теперь направлялся к ним, был ростом почти как Ашер. Он выглядел стройным, но не худощавым. И все-таки в нем было что-то необычное. «Это Элариан», — объяснил Ашер. «Он помог нам тебя найти». «Спасибо!» — задумчиво произнесла Мила, все еще пытаясь понять, что же она упускает. Вот оно. Она заметила мерцание. И сконцентрировавшись на нем, она различила вуаль, которая окутывала Эллариана и что-то скрывала. Зажмурившись, она изо всех сил захотела увидеть, что таится за покровом. И тут же ощутила в себе знакомый холод, который тут же превратился в жар, затопив ее тело. Она снова обнаружила его в себе, свое проклятие, свой дар, то, что превращало ее в аномалию. Ухмыльнувшись, Элариан остановился в паре шагов от ее кровати. Ашар неотрывно смотрел на Милу. Она заметила это, но была слишком сосредоточена на Элариане, на попытке понять, зачем ему что-то скрывать, если он друг. А он ведь друг, верно? Внезапно у Милы словно открылись глаза, и она увидела, что таится за вуалью. От того, что она разглядела, и от самого факта, что она оказалась на это способна, ее пробрала дрожь. Его рубашка была иллюзией. Мила увидела оливково-черную кожу. По крайней мере, такого цвета она была в тех местах, где еще оставалась целой. Его торс покрывали трещины словно его кожа была толстым слоем высохшей краски, который уже начинает осыпаться с холста. Тут и там проступали шрамы и символы, как татуировки, только из металла, ставшего частью его кожи. У него был круглый подбородок, высокие скулы, толстые губы, на шее кое-где виднелись черные пятна. И... Мила шумно сглотнула. Рога. Словно у барана или антилопы. Только они не были симметричными, а непредсказуемо изгибались. «Я рад возможности с тобой поговорить». Элриан понял. мило понятия не имела «как», но он понял что она увидела его истинное «Я». «Извини, что я не участвовал в твоем освобождении. Я должен защищать эту сферу и поддерживать с помощью заклинания ворота, которые Ашер так любезно создал для тебя, чтобы нас здесь не побеспокоили как можно дольше». «Спасибо». Чуть громче повторила она. Нужно будет спросить Ашера, что именно Эллариан имел в виду. Позже. Спасибо, что помог. И зачем тебе... Не зная, как сформулировать вопрос, она замолчала, скривив губы. Зачем мне вуаль? Он в мгновение ока убрал иллюзию. «Ты увидела?» Мила оглянулась на Цито, который с удивленным видом сидел рядом со спящей раей. Затем она повернулась к Ашеру и Лариану. «Это плохо?» — встревоженно спросила она и в то же мгновение ощутила, как Ашер положил руку Ей на бедро. «Нет, просто неожиданно. Эллариан создал вуаль, чтобы ты не испугалась, и у тебя было время узнать его получше». «Мог бы просто надеть рубашку», — буркнул Цито, и мило улыбнулась. Рога! с ними-то что делать, умник?» Ашер почему-то злился на него. — Откуда мне знать? Может, носки на них надеть или что? Прежде чем оба успели вцепиться друг другу в волосы, Элариан встал между ними, заставляя всех снова обратить на него внимание. — Мила, я был бы рад поговорить с тобой и услышать твою историю если ты уже готова встать. Он вежливо протянул ей руку, но она медлила. Должна ли она рассказать ему все? Как правильно? Одного взгляда на Ашера было достаточно, чтобы понять. Того это совершенно не радует. Но возражать он не стал. Почему он не объяснил все сам? Я буду здесь. Он ничего тебе не сделает. Он мне пообещал. И Мила невольно задумалась о том, зачем Ашеру понадобилось проговаривать это вслух. В конце концов победило любопытство. Оно же всегда было слабостью Милы. Именно из-за него она приехала в Прагу. Именно из-за него она сегодня оказалась здесь. Она решительно кивнула, свесила ноги с кровати и потянулась к руке Элариана. Но тут же испуганно отдернула руку. Мим и Пан проснулись, вскарабкались ей на колени и принялись рычать на него. Тот вздохнул, Отступил назад и замер в ожидании. «Ведите себя прилично! Все в порядке!» окрикнул Ашер Мим и Пана, но они продолжали рычать. Они смолкли, только когда Мила погладила их и заверила, что все в порядке. «Нет, это сущая глупость. Мы ему не доверяем». Мим «Он странный, пан!» «О, Господи!» — прошептала Мила. «Бога нет!» — крикнул Цито. И Ашер кинул в его сторону маленький энергетический шар, который, похоже, попал в цель, потому что Цито простонал. «Ты, осел!» Ашер тут же подошел к Миле. «Что случилось? Что-то не так?» «Что-то болит?» Мила тем временем смотрела на Мим и Пана, которые в ответ уставились на нее своими щенячьими глазами. Они устроились у нее на коленях и обслюнявили уже и ее пижаму, и простыню. «Ты это слышал? Кто-то из вас сейчас что-то говорил?» Тихо и немного растеряно спросила она. Чтобы понять, как остальные отреагировали на ее вопрос, она подняла взгляд и посмотрела на Ашара. Тот нахмурился и взглянул на нее. Серьезно и одновременно озадаченно. «Нет, никто ничего не говорил. Мим и Пан что-то бормотали, но они не умеют выговаривать слова. Никто не понимает, что они...» Мила кивала на каждое его слово. «Возможно, она была несколько не в себе. Хочешь сказать, ты их поняла?» «Кажется, да», — робко ответила Мила. «Мила понимает нас!» — обрадовалась Мим и ткнулась в нее носом. «Очень хорошо!» Тогда она может передать Ашеру, что мы думаем об этой дурацкой штуке с камнем. Там даже собачьей подстилки нет, ни единой подушки. И это ужасно бесит — сидеть в этом идиотском шарике, слышать и видеть все, но не иметь возможности что-либо сделать. Пан говорил все громче и громче. Я сыт по горло тем, что все хотят причинить вред Миле. — А этот тип с козлиными рогами очень подозрительный! — выкрикнул он, по крайней мере, в ушах Милы, и с этими словами спрыгнул с кровати. Элариан быстро отступил еще дальше, потому что в прыжке пан сменил внешность, приземлился на пол с громким стуком и оскалил зубы. Я знаю, но никаких но, Мим. Хорошо, что этим идиотам не пришлось видеть то, что видели мы. Мила не могла. Пан заворчал, рыкнул на Ашара, а затем на Элариана, после чего повернулся и положил свою морду на плечо Милы. Потерся об нее головой, а затем снова превратился, вернув себе обычные размеры. После этого он плюхнулся на кровать, устроившись на ногах Милы. «Ух ты!» — донеслось со стороны Цито. Элриан молча наблюдал за происходящим. «Что он сказал?» — с серьезным видом спросил Ашар. Он рассердился, потому что... Мила глубоко вдохнула, не понимая, что вообще происходит, и почему она внезапно обрела способность понимать Мим и Пана. Потому что он не мог мне помочь, хотя они с Мим были рядом со мной, и он не доверяет Элариану. «Умный пес!» — с ухмылкой похвалил его Элариан. «Бери их с собой всегда, если хочешь».